Тихо Браге Тихо Браге родился 14 декабря 1546 года в семье, принадлежавшей к высшей знати Датского королевства. Мальчик рано выучил латынь и в 13 лет стал студентом Копенгагенского университета. Здесь он увлекся астрономией, а через три года отправился учиться в Германию. На второй год жизни Брага в Германии пришлось редкое астрономическое событие — соединение Юпитера и Сатурна. Не имея инструментов, Тихо вел наблюдение с помощью обычного циркуля. Он приставлял глазу его шарнир и разводил ножки так, чтобы на их концы попадали планеты. Потом дома клал циркуль на бумагу, отмечал положение его частей и измерял угол полученного треугольника. Это стало его первым изобретением. После смерти отца Тихо Брага унаследовал родовое поместье Кнут Струп и занялся хозяйством. Вернулся он к астрономии только после того, как стал свидетелем вспышки в нашей галактике сверхновой звезды, которую 11 ноября 1572 года наблюдали многие астрономы Европы. Тихо Брага тщательно следил за изменением яркости сверхновой. Так появилось первое сочинение Брага о новой звезде. Он считал ее принадлежащей к звездной сфере и, между прочим, рассуждал о ее астрологическом значении. Возбужденный звездой интерес к астрономии был так велик, что в 1573 году, когда она была еще видна, Браге, по приглашению Копенгагенского университета, с успехом прочел там свой первый и единственный курс лекций по астрономии. Датский король Фридерик II выделил Браге в пожизненное владение остров Вен для организации обсерватории. Брага достиг фантастической точности в наблюдениях положений звезд на безоптических угломерных инструментах. Ошибка составляла плюс-минус 0,5 градуса, что в 40 раз точнее птолемеевых наблюдений. В обсерватории были получены выдающиеся результаты. Составлен каталог 788 звезд. Разработаны таблицы рефракции света в земной атмосфере и правила ее учета при наблюдениях. Уточнен угол наклона эклиптики, открытые неизвестные прежде неравномерности движения Луны. В течение 20 лет постоянно фиксировались движения планет. В 1597 году датский трон занял крестьян IV. Посчитав астрономию лишь дорогостоящей причудой, он прекратил финансирование обсерватории Брага. 29 апреля астроном с семьей и сотрудниками навсегда покинул остров Вен. В Гамбурге была издана его знаменитая книга «Механика обновленной астрономии со множеством гравюр, сделанных еще на острове Вен». В ней помещены подробные описания созданных Брага инструментов. 24 октября 1601 года, после непродолжительной болезни, Тихо-Браге скончался. Астрономические наблюдения Тихо-Браге, которые казались пустой забавой некоторым его современникам, впоследствии явились фундаментом, на котором построена современная теория тяготения. Строение Вселенной согласно гипотезе Тихо-Браге Тихо Браге первым в Европе начал проводить систематические и высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы Йоганн Кеплер 1571-1630 вывел законы движения планет, известные сегодня как первый, второй и третий законы Кеплера. Вскоре после того, как Брагая поселился на острове Вен, над Европой появилась яркая комета. Ученый систематически наблюдал ее и доказал, что она находится дальше Луны и движется, пересекая небесные сферы, вместе с которыми, как тогда считалось, движутся планеты. А это означало, что Аристотель был неправ. Твердых небесных сфер не существует, и пространство является пустым. Во время работы над книгой о кометах Брага пришел к мысли о новой системе мира. Он разработал свою модель строения Вселенной, которая была компромиссом между гео- и гелиоцентрическими моделями строения мира Птолемея и Коперника. Согласно гипотезе Брага, Солнце, Луна и звезды вращаются на своих круговых орбитах вокруг неподвижной Земли, а все планеты и кометы ходят кругами вокруг Солнца. Брага гордился своей гипотезой, и она сыграла определенную роль в развитии астрономии. Новую космографию Брага подробно писал в 1588 году стремясь согласовать церковные учения об особом статусе земли и натурфилософии аристотеля с опытными фактами в модели датского астронома земля все еще занимает центральное положение остаются сфера луны и сфера неподвижных звезд но отдельно расположенные сферы планет заменила одна большая сфера солнечной системы которая обращается вокруг земли между луной и звездами Внутри солнечной сферы планеты обращается уже не вокруг Земли, а вокруг Солнца. Причем Брага прямо заявил, что все эти сферы, в отличие от небесных сфер по Птолемею, нетвердые и, возможно, даже воображаемые.